Глава 31 На следующее утро Чарльз, спокойный и бодрый, позвонил в квартиру Маргарет, которая меньше всего ожидала увидеть его. Он поздоровался без всякого смущения. «Доброе утро, Маргарет. Я решил перехватить тебя, пока ты не ушла на работу. Думаю, Грета еще не вставала. Можешь сказать ей, чтобы поторопилась и собрала вещи. Хотя у нее ведь ничего нет». «Ты не могла бы одолжить ей на день-два то, что ей захочется?» «Ты ее возишь?» В тесном коридорчике было темно. Сюда проникала сырость и холод раннего утра. Он не видел ее лица. Она была только черной тенью. Жидкий свет сочился из-за неплотно притворенной двери в гостиную. «Да, я решил дать тебе знать до того, как ты уйдешь. А куда ты ее возишь?» «А ты не думаешь, что для нее будет безопаснее, если ты не будешь знать?» Он говорил намеренно жестко. Ему хотелось ударить ее побольнее, пронзить, разрушить ее гордость. Но у Маргарет не осталось гордости. Она была разбита, как и ее сердце. Она не ответила, только повернулась и пошла в гостиную. Чарльз вошел следом и закрыл дверь. «Скажешь, нет никакой опасности в том, что ты будешь знать, где она?» Теперь голос его немного смягчился. Маргарет подняла лицо к нему и к свету. Неожиданно для самого себя Чарльз вдруг спросил, «Кто вчера толкнул ее?» Она сказала, что ее толкнули. «И ты это слышала? Я хочу знать, кто ее толкнул». По телу Маргарет пробежала легкая дрожь, как будто ее коснулось нечто ужасное. «Кто ее толкнул?» Низким жестким голосом повторил Чарльз. Она опять задрожала. В глазах промелькнул ужас. «Нет, это не он, Чарльз, нет!» «О ком ты говоришь?» «Он стоял с другой стороны, от меня!» Дрожащим шепотом произнесла она. «Я не имел в виду Фредди!» Чарльз даже засмеялся, произнеся это имя. «Фредди!» «Кого же ты имел в виду?» «Чарльз, это был несчастный случай!» «Ты же не думаешь иначе?» «Это был очень удобный несчастный случай. Хочу тебе кое-что рассказать, хотя ты и сама знаешь. Я уже сказал, что наблюдал сборище вашего общества. Я слышал, как они говорили о Маргот. Серая маска сказал, что если определенное свидетельство будет найдено, и ее придется убрать. Он сказал, что безопаснее всего дорожный инцидент». Вчера Грета Маргот за обедом разболтала о том, что свидетельство найдено, и через три часа произошел дорожный инцидент. Он не достиг цели. Не знаю почему. Спроси ее. «Нет, я спрошу тебя. Ты должна была видеть, что произошло». Она поскользнулась. А с чего бы это? В ее глазах опять вспыхнул ужас. «Не знаю. Чарльз, я не знаю». «Я знаю». Она поскользнулась, потому что ее толкнули, и я хочу знать, кто ее толкнул. Она посмотрела ему в глаза. «Ты думаешь, я знаю?» Чарльз и сам не знал, что он думает. Он как будто видел кошмарный сон, в котором безумный вихрь зла сметал все подряд. Он не был уверен в правильности своих мыслей. Чарльз посмотрел на Маргарет и проснулся. Это было великое облегчение, и он почувствовал, будто его куда-то уносит. Он не знал, изменилось ли у него лицо, но настроение изменилось так, что ему было все равно, куда его несет. «Так ты действительно ничего не видела?» Маргарет покачала головой, и он продолжил уже доверительно. «Видишь, что получается? Они знали, где она и где ее найти. Вспомни попытку увезти ее вчера вечером, а потом дорожный инцидент». «Понимаешь, что это значит?» Перемена в Чарльсе была так разительна, что Маргарет потеряла самообладание. Он ждал от нее ответа. Ее прежний Чарльз ждал от нее помощи. «Мы должны это остановить. Так не может продолжаться. Ты мне поможешь? Расскажи мне все, что ты знаешь». «Но ну, я же у тебе уже все рассказала. Ты сказала, что присоединилась к ним. А что было потом?» «Ты встречалась с этими людьми? Делала что-нибудь? Тебя заставляли что-то делать?» Он засыпал ее вопросами. «Я два-три раза ходила на встречи. И что там было? Ничего. Первый раз я только вошла. В комнате было два человека, оба в масках. Мне дали номер 26, и я ушла. Второй раз пошла год спустя. Мне предложили подписать новое заявление. Сначала я отказывалась, но в конце концов подписала». «Фредди ходил с тобой?» «Нет, я ходила одна. В тот последний раз, когда ты меня видел, Фредди заболел. Он сказал, что будет встреча, и дал мне бумаги, которые нужно было передать. Я отдала ей серой маске и ушла». «Он с тобой разговаривал?» «Он спросил, действительно ли Фредди болен?» «Он не употреблял имя, только номер». «А второй человек за столом?» «Заинтересованно спросил Чарльз». Он сидел ко мне спиной. Но ты видела его лицо? Нет, он тоже был в маске. Я никогда не видела лиц, только маски. С досады он стукнул себя кулаком по колену. Ну что ж, я ее забираю. Вчера я постучался к Арчи, и он сказал, что отвезет ее к своей кузине, Эрнестини Фостер. Конечно, та не будет знать, кто у нее живет. Да, пока Грета сама себя не выдаст. Нужно сказать Грете, чтобы не выдавала. Маргарет скинула брови. Чарльз сказал, «Я все понимаю, но я ее вразумлю. Она не должна упоминать Эгберта, бедного папу и свою вредоносную школу». Грета просунула голову в дверь и издала ликующий вопль. «О, Чарльз, как чудесно! Ты приехал за мной? Чудесно! Куда поедем? Я хочу кататься весь день, но тебе придется подождать. Я не одета? Вижу». Грета вошла. Она была босая, бледно-голубым кимоно. «Это халат Маргарет. Правда, красивый? Сто лет назад это было ее приданное. Правда, Маргарет?» Она этого не говорила, я догадалась сама. А она не сказала нет. «Конечно, до стирки он был ярче. Я тоже хочу такой халат». «Детка, иди оденься», — сказала Маргарет. чарльз приехал, чтобы забрать тебя отсюда». «В этих простых словах...» Чарльзу послышался отзвук трагедии. Трагедия была и в голосе, и в глазах Маргарет. Грета взвизгнула. ха, -ха А куда мы поедем, Чарльз? Куда ты меня отвезешь? Прямо совсем-совсем забираешь?» Она по-детски дергала его за рукав. «В таком виде я тебя не повезу. Иди оденься. Поживешь у кузины Арчи» это замечательно до да безобразия, но я не хочу уезжать от маргарет может я еще немного у нее побуду она оставила чарлза и обила руками маргарет я не хочу уезжать хотя мне скучновато когда ты на работе, но я бы лучше осталась здесь в самом деле а ну почему ты меня отсылаешь ты сердишься не в силах выговорить ни слова маргарет только помотала головой чарльз попроси ее, чтобы я осталась!» Она обняла Маргарет за шею. «Маргарет, я так тебя люблю! А вчера ты спасла мне жизнь! чарльз она меня спасла! Если бы она не схватила меня, я очутилась бы под колесами того ужасного автобуса! Что?» «Да, она схватила меня и дернула назад! Я же говорила, кто-то меня толкнул!» И если бы Маргарет не вцепилась меня, я бы точно попала под колеса. Обуреваемый разноречивыми чувствами, Чарльз старался не смотреть на Маргарет. Он услышал, как она сказала, «Мне пора идти, а то я опоздаю. Грета, ступай одеваться». «Ты же не позавтракала, Маргарет!» Заботливо напомнила та. «Я не могу задерживаться – протянула Грета. Маргарет оторвала от себя ее руки и пошла. «Ступай одеваться!» – повторила она и вышла.